ред 23. -е. Проблема свёртывания крови после смерти. Берд 21 октября 1949 года. Крестьянин Сидний Сисин, оталкиваясь шестом, пробирался на своей лодке сквозь болотные заросли с сепсисом бактериемием. Он не подозревал, что благодаря ему полиция столкнётся с необычным уголовным делом период стремительного развития медицины после Второй мировой войны это дело служит примером какие трудно разрешимые проблемы ставило это развитие перед судебной медициной в тот день взгляд Тиссина упал на плавающие в токе реки Блэк Ривер странный предмет это был большой сверток завернутый в одеяло, разрезав его Тиссин с ужасом увидел там человеческое тело без головы и ног. На теле болталась пропитанная кровью шелковая рубашка и остатки синих брюк. Спустя час об этой находке узнал суперинтендант эссекской полиции Пётр Дель, который обратился за помощью в Скотланд-Ярд. В Кирингем из Скотланд-Ярда прибыл суперинтендант МакДугл. Найденный труп, перерывив морг Хелмсфорда, лишь утром следующего дня, и Мак Дугл, позвонив в Лондон, просил прислать судебного медика. Затем он направился к болоту и попытался найти недостающие головы и ноги. Безуспешно. Промокнув до них, он вернулся в Фионсфорд, где уже приступил к работе судебный медик. Это был Франсис Кэмп, относившись к небольшой группе лондонских судебных медиков, пришедших на смену с Пилсбери. Ведущим среди них в те дни был, безусловно, Кейт Симпсон, внешне хрупкий, нервожно-чрезвычайно подвижный и степлительный доцент судебной медицины при медицинской школе Гай Госпитере и первый профессор судебной медицины при Лондонском университете. Слава ему принесла его роль в раскрытии необычных преступлений, таких как дело Добкина в 1942 году, «Дело Гигвам», убийца Сангрета тоже в 1942 году, и «Дело убийцы Хайля» весной 1944 года. Симпсону довелось еще испытать влияние авторитета Спилсбери. Как и Спилсбери, он работал в тесном контакте с полицией, но был также большим ученым. Он боролся за создание институтов судебной медицины, каких Лондон еще не знал начало 1942 году в больнице в маленькой комнатки, которую ему уступил хиник, этот психолог Ришел, он стал создавать свой институт. Его сторонниками были Фрэнсис Кэмп, декан судебной медицины в лондонском госпитале и До널д Спир, известный лондонский судебный медик. Каковывая свою трубку с одним, с какой на Кэмп докладывал Макдуглу По первым результатам своего исследования туша должно было принадлежать сивому жебускому, весившему приблизительно 100 кг в человеку, ростом 1,7 м. По состоянию кожи и мягких тканей, кемпс предположил, что тело пробыло в воде не менее 3 недель. Выводы оно попало приблизительно через 48 часов после смерти. На груди шесть колотых ран. Кроме того, пострадавший имеет многочисленные переломы костей рёбер, правда, они посмертные. Сент предложил снять кожу с рук и как можно скорее послать её шеф-инспектору Тюэллу в бацилоскопическое отдел Скотланд-Ярды. Сикринцем Дант, Поттердел, уехал в Лондон с тем, что времени до его работы до конца. С помощью инъекции глицерина Хериллу удалось получить пригодный для идентификации отпечатки пальцев. И по картотеке Скоттланд-Ярда было установлено, что убитым является человек по имени Странлис Шекки, судимый в 1928 году за ложное банкротство. Шекки было 47 лет, родом из Баграда, ранее носил имя Султана Шекки. В Лондон приехал в 1903 году вместе с родителями, торговавшими коврами. Последние годы, кстати, торговал подержанными машинами на рынке Варен-Стрит в Лондоне, но при этом совершал всякие темные сделки. Среди этих темных делишек, как подозревали, была торговля фальшивыми колоннами на бензин, а также продажа старых самолетов в страны Ближнего Востока. 4 октября Секки, которого все знали на рынке, Варен Стрит, исчез. На другой день его сестра, с семьей которой он занимал шикарные апартаменты у Ланкастерских ворот, заявила в полицейский участок на Альбини Стрит об его исчезновении. 4 октября Секки продал автомашину и обменял в банке «Йоркшир Пенни Бэнк» чек на тысячу фунтов, получив двести пятифунтовых банкнот. Шеф-инспектору Дженнисону, занимавшемуся поисками пропавшего, удалось установить номера банкнот. 5 октября утром была обнаружена машина Секи перед его гаражом в Кембедж-Ариаро-Сен-Юлс. Плюс зажигание торчало в машине, и больше никаких следов Секи. 6 октября лондонские газеты «Секи» распространяли всевозможные сплетни о причинах его исчезновения. Сегодня, вечером 22 октября, было уже не до сплетен. Секки нашелся. Без сомнения он стал жертвой убийства. Возник, однако, вопрос, как труп Секки попал в болото Эссекса. В тот же вечер труп Секки был привезен из медицинскую школу Лондонского университета, где его ждал Кэмпс. Оказалось, что оружие убийства было обычное острое холодное оружие, длиной 10 см грумное. Какие колоты раны могли быть нанесены лежавшему, сидящему и стоявшему в седе. Каналы ран имели такую странную форму, что можно было предположить, будто сетки катали туда и сюда, нанося удары кинжалом. Один удар настолько пронзил левое лёгкое, За взрыв, видимо, сильное кровотечение, которое должно было привести к смерти. Поразив его руки и ноги, не было ранней возникающих обычный в результате борьбы. Отделение ног и головы соществольно при помощи мелкой пилы, жукцы, которая обнаруживают дисекторы. Темпс обратился к анатому Джиксону Бойду за помощью, лишь при помощи рентгеновских снимков удаётся установить При переломах костей, серебряные лопатовые кости, кости предсерд были сломаны. Подтвердилось, что все повреждения носят костмертный характер и казалось, произошли в результате падения с большой высоты. Утром 23 сентября, разговаривая с суперинтендантом Макдуглом, Сент заметил: "Переломы кости напоминают такие, которые мы до этого видели при скрытых производствах, производимых во время войны" летчикам и парашютистам, парашюты которых не раскрылись и которые с большой высоты падали в воду. Это звучит фантастически, но не избавились ли от трупа на этот раз с помощью самолета? Мак Дугл доложил об этом своему начальнику, шеф-суперинтентанту Девериджу, который ухватился за идею Кэмпса, и Мак Дугл стал навалить справки на всех аэродромах Западной Англии. Уже на следующий день, 24-го октября, поступило сообщение из Элстрии частного аэродрома Хартфордшири. Там, 5-го октября, то есть днем позже после сезновения Сетти, молодой человек по имени Дональд Хьюм из Лондона взял на прокат спортивный самолет «Остер» для полета на юг страны. Хьюма знали в Элстрии как бывшего военного летчика. В прошлом году Он сел к нему на самолёты. Вскоре с аэродрома Гью вспомнил, что Хьюм вынул из машины и погрузил в самолёт два громадных свёртка. Больше свёрток. Хьюм поставил на сиденье второго пилота. Макдугул точь поехал в Вестстрит, захватив с собой вязальный шнур с тужевшей упаковкой трупы. Где-то просил там Гью. Всего вскорошне узнал, этот шнур ему был знаком. При осмотре самолёта Макдугу обнаружил на полу под сиденьем второго пилота много кровиных пятен. Доворич немедленно установил наблюдение за Дональдом Хривым и поручил проверить, что им дело 4 октября. Это дало важные результаты. 5 октября в 5:00 вечера Хрив вылетел из Элштри, со своей любимой собакой Тонни, в соответствии с привычкой, оставил в машине в Элштри. При этом он сказал, что вернется до захода солнца. На самом же деле он не вернулся, а приземился в Саузенге лишь в 6.30, когда было уже темно. В острых Юма считали неуверенным пилотом, особенно беспомощным в темноте. Поэтому никто не удивился, что он отложил обратный полет на другой день. Бросилось в глаза только то, что им на всю ночь и на половину следующего дня в машине была оставлена собака, которую он обычно поднял очень баловал и нежил. Из Саузенда Хьюм около 7.30 поехал на такси в Лондон и прибыл домой в 8.30. На следующий день утром он на такси поехал в Эмстри, чтобы забрать машину и собаку. При этом он сообщил, что вечером доставит самолет из Саузенда. Около 15.30 он появился в Саузенде. Главный инженер того аэродрома Йоман видел, как Хьюм погрузил в самолет В очень тяжелых свертках завернуты военные одеяла Который поставил на сиденье второго пилота И улетел Через три часа он приземлился Но не в Элстрид А на аэродроме в Грэвзенге Заявив, что заблудился Оттуда Хьюм на такси поехал домой Заплатив пятифунтовой купюрой На следующий день он позвонил на аэродром Элстри и попросил забрать самолет с аэродрома в Гребзенге. И это вызывало подозрение. Замешан ли Хьюм в убийстве Сетти? Не заманил ли он Сетти к себе в квартиру, где убил его, запаковал труп и, используя свое умение управлять самолетом, выбросил труп в болото. Сведения о прошлом Хьюма и его образе жизни усилили подозрения Но важно было то, что Дональд Хьюм был знакомом с этим. Вызывает сомнения вся история жизни Хьюма. Ему 30 лет. Он внибрачно сын у сиденницы, рос в детском доме, с детства привык сидеть, что ему не везло. Он поражал, что имеет право мстить обществу и брать от него всё, что хочет, не давая ничего взамен. В 17 лет он угонял с то машины, разбивал их, бросал на дороге. В этих приключениях в 1939 году, по фальшивым документам, ему удалось устроиться в Королевский воздушный флот. Градовывые связи с американцами в Волибе. Поводом тому послужил миногит, которым он заболел. Но ещё раньше, ещё оказавшись не в состоянии выполнять роль пилота или бортстюка, позднее он продавал на чёрном рынке позорованный медицинский спирт, разбавленный джином была верой в военный листи движу. Когда источники спирта иссякли, он поулучше на адекватных путях местных найпер, в качестве диккера, объявляющего воздушную тревогу. Жизен дал ложный сигнал о воздушной тревоге, и такая же персонал находился в бомбоубежище, от взрывал в голову. В 1942 году, раздобыв запись фунтов формулячика Он прибег к различным своим военным, советским мастерским и под фальшивым документам получал запчасти к моторам, которые затем продавал. В итоге старый, на добрый судя Волгбелли угодил ему 2 года условно. Хлынул скользил тяжёлые военные и послевоенные годы. Он изготовлял тоскоры и реставрировал автомобили мастерские в Лондоне и в других городах, подозревался в совершении грабежей носил дорогие костюмы и ездил на лучших машинах. Он часто посещал шикарные ночные клубы, въехал в двухэтажную шестикомнатную квартиру, женился на великантной Семкине, к дочери банковского служащего. Она не спрашивала его, откуда у него деньги. В 1947 году, когда тяжелые годы остались позади, и жизнь входила в нормальную ковидю, Клюм снова оказался у разбитого корыта. В это время он познакомился с Сетти и продался ему как сподручный для выполнения всяких темных делишек, чтобы вести привычный образ жизни. Как было установлено, Хьюм переправлял для Сетти старые военные самолеты в Северную Африку. Тем временем удалось найти шофера такси, который вез Хьюмы вечером 5 сентября из Салженда в Лондон. Ему заплатили пятифунтовые банкноты, которые бывающие при нем. Номер ее в серии совпадал с номером банкноты, полученной с шоке в банке перед его исчезновением. Рано утром 27 октября Хьюма арестоварен на его квартире. Это был сильный молодой человек с густыми черными волосами, скуластый, с насмешливо опущенными уголками рта и прозрачными холодными глазами. Шеф, суперинтендант Доверидж позднее писал «Неприятно и страшно, когда тебя арестовывают за тяжкое преступление и ведут в полицейский участок. Мне доводилось видеть, как самые дерзкие люди теряют при этом самообладание. Хьюм же был абсолютно спокоен». После первых попыток все отричать, Хьюм наконец сказал «Хорошо, я его знал». «Да, он грузил свертки в самолет, он согласен все рассказать». Итак, протокол гласит. Я, Жад, живу со своей женой Синсилой и трёхмесячным сыном в Голдерс-Бринг. Во время войны служил 18 месяцев в Королевском воздушном флоте, и имею права вождения самолёта, и уже 9 месяцев являюсь членом Объединённого клуба лётчиков. В последние годы я имел дела с торговцами автомашин с Варен-стрит, там познакомился с мистером Сальвадори. Молоденький рассказывал, что не уретай. И когда меня спрашивали, не могу ли я доставить самолётом пассажиров в Италию или в Лидорнию. Гарис Хьюм продолжал, что 30 сентября, когда он находился в бюро в Эльвадоре, к нему пришли двое мужчин, назвавшиеся по имени Мак и Брик. Хьюм совсем подробно описала обоих. Мак посух юмец. Не хочет ли он заработать? Хьюм ответил положительно и дал Маку свой номер телефона. В воскресенье 2 октября Мак позвонил и спросил, «Может ли Хьюм взять на прокат самолет?» Хьюм снова ответил положительно. Спустя 3 дня, 5 октября, Мак опять позвонил и сказал, чтобы Хьюм держал самолет на готове и что он, Мак, зайдет к нему с поручением. Хьюм заказал самолет и сказал, и нанял машину для поездки в Элстрин. В полдень в квартире Хьюма появились Мак, Гри и незнакомец по имени Рой. Гри и Рой внесли два свертка. Мак что-то говорил о шрифте для подделки колонов на бензин, который упакован в свертках. Хьюм должен сбросить их с самолета в море. При этом в руках у него был пистолет. Хьюм получил шесть пятифунтовых купюр а остальные 50 фунтов ему понесут вечером в 8 часов. Хьюм описал размеры сверстков. Все совпадало. Тетих Хьюм поставил в помещение для угля за кухней. Около 15.30 он погрузил их в машину и поехал на аэродром, взяв с собой собаку. Дальнейший рассказ тоже совпадал с сообщением из Элстрии. Новым было только его показание, что он повел самолет в автопад над каналом на высоте 300 метров и приблизительно в 4 или 5 милях от Саузенда выбросил свертки за борт. Так как, нанимая самолет, Хьюм указал место посадки, Саузенд, то он там и приземлился, а затем поехал в Лондон на такси. Шофер он заплатил одной из 5-фунтовых купюр, полученных от Мака. Перед дверью своего дома он неожиданно повстречал Мака, Выразив недовольство подним возвращением Хьюма, тот потребовал, чтобы Хьюм этой же ночью сбросил с самолета еще один сверток. Они договорились в конце концов, что Хьюм сделает это на другой день. Сверток был в машине, которая стояла на другой стороне улицы. Мак и Рой отнесли его в квартиру Хьюма и поставили в помещение для угля. Хьюм продолжал. На следующий день, приблизительно в 11 часов, С помощью служащего гаража я отнес груз в машину. Когда его несли по лестнице, в нем что-то булькнуло. Я подумал, уж не человеческое ли это тело. Утром я просекал, что исчез шеки. И вдруг меня пронзила мысль, а вдруг это шеки? Сверток был завернут в армейское одеяло и перевязан шнуром. Последующая часть рассказа Хьюмма тоже совпадала с расследованиями в Саузенге, Грейдзинге и Эрстрии. Новыми были лишь подробности, как Сьюн выбросил груз самолета. Утром 7 октября Сьюн узнал из газеты номера банкнот, которые были у Секи. Своему ужасу он установил, что полученные им банкноты имеют номера этой серии. Свои показания он закончил словами. 23 октября я прочитал, что в Сексе Нагины в этой трупхеке. Вскоре позвонил телефон. Мужчина, назвавший себя Роем, спросил, читал ли я газету. Он пригрозил, надеясь, что не будешь болтать. У тебя ведь жена и ребёнок. С тех пор я ничего больше не слышал об этих людях. Беверидж и Макдугал не хотели на признаниях Юма, которые точно совпадают с результатами расследования, не доверяли ему. Но им ничего не оставалось делать, как потребовать еще раз подробно описать трех незнакомцев. Хьюм описал их во всех подробностях и посоветовал. Поищите их на Варен-стрит. Хьюма оставили под арестом. Дженнисон и большая группа сотрудников полиции в тот же день приступили к поискам Мака Гри и Роя. Они нашли в Сальвадоре, в бюро которого Хьюм якобы познакомился с Маком, Сальвадори заявил, что никогда не видел людей, похожих на Мака, Гри и Вероя. Во всем квартале Варен-стрит ни один человек не знал, кто это такие. Проверка всех баров и ночных клубов, где обычно бывают темные личности, не дала результатов. Мак Бейбл пришел к выводу, что никаких Маков, Гри и Вероев никогда не было. Что-то умно рассчитанный прием Хьюма. Несколько сотрудников потерпели в квартире Хьюма под предлогом защитить Сентину от притеснения неизвестных знакомых. Они сделали всё, чтобы обнаружить какие-нибудь следы от отпечатков пальцев в сети. Они допросили всех, кто в дни с 4 по 6 октября бывал в доме Хьюма или встречался с ним. Среди всех они не нашли Сентину, заявила, что никогда не видела Сентину в своем доме и не заметила ничего особенного ни четвертого, ни пятого октября. Пятого октября она была все время наверху со своим ребенком и отрезала его в полдень в больницу. Шестого октября она почти весь день провела в больнице. А вообще-то она никогда не интересовалась делами мужа. И все же вряд ли в ее доме могло произойти убийство. Расчленен труп и упакован так, чтобы она ничего не заметила. Всем соседям Беззальф фотокарточку Хьюки никто не понял, что бы этот человек появлялся в ухёме дома. Правда, никто не видел людей типа Марка Дюлидероя. Тут однако Дженсон наткнулся на первую зацепку. Он вывел нововости где-то, ну, Страйт, приходящую домработницу, которая по срудам убирала квартиру Хьюмов. Она приходила обычно Довоин система и работала до 5. 5 октября она как-то куда-то шла в квартиру Хьюмов. К своему удивлению, в гостиной она не нашла ковра. Хьюм объяснил, что он был под ковер к чистку и окраску. Он хотел также проклеивать пол во всех комнатах. Затем он поручил мне сестре купить новые тряпки для уборки, старые ему уже нассились. После этого он на час задержится в кухне за вышел оттуда с двумя тяжёлыми свёртками и покинул квартиру. Миссис Стрэйт не видела никаких мужчин, которые бы, как утверждал Хьюм, принесли свёртки в его дом. Был местный рабочий по имени Стаддам, который 6 сентября заклеивал пол в квартире Хьюма. Стаддам начал работу в полдень. Перед Хьюм попросил его помочь отнести в машину большой тюк. Хём попробовал было сам отнести его, но дотащил только до лестницы, так и груз был очень тяжёлым. Хём не решился взять его иначе, как за шнур, которым он был перевязан. Чтобы сократить расстояние до машины, пришлось подогнать её к самому дому. И что странно, Хём дёрел в сагану сесть за руль машины, как будто боялся оставить его одного с грузом на лестнице. Никакого другого генетичного материала мог добыть Луидж Джонсону, запрет не удалось. Но и этого было достаточно, чтобы утвердить их подозрение, что Хьюм сам убил Сетти и прикрывается какой-то хорошо придуманной историей. 29 октября Фрэнсис Кемп получил задание смотреть всю квартиру Хьюма. Оли обнаружение следов крови и костной муки, которая возникает при расплющивании кости. Сестра будет взяла на себя доктор Генрис Ник Холдун, директор лаборатории судебных экспертиз при Скотланд-Ярде. В истории этой лаборатории и её отношении к судебным медицинам мы займёмся позднее. Здесь я бы только заметил, что Холдун Был химиком и имел большой опыт в области судебно-медицинского исследования крови. Со времен Уллингута исследование крови в судебно-медицинских целях выдвинуло много проблем, так что образовало специальный отдел судебной медицины судебную серологию. Очень важным было открытие, что кровь в крови рознь, что имеются различные группы крови, Деление групп крови на А, Б, А, Б и О, а также открытие многих свойств крови, превратило следы крови в важный фактор судебной медицины. Основным было установление группы крови жертвы преступления. Так, вскрытие сети показало, что у него группа крови О. Холден и Кэмпс тщательно осмотрели квартиру Хьюма. Холден обнаружил пятно размером 30 на 22 сантиметра на левой стороне вытесненного и покрашенного ковра в комнате. Это было кровяное пятно. Но вследствие чистки и крашения ковра не удалось установить ни вид, ни группу крови. Другие следы крови Холден обнаружил на паркетных дощечках около самого порога комнаты. Теперь удалось установить, что это кровь человека. Другие следы крови были на линолеуме в прихожей. Они вели из гостиной в столовую. Пол столовой только что циклевали, и на его поверхности не было никаких следов. Зато в щелях между дощечками паркета их было предостаточно. В шести щелях обнаружили кровь человека группы О. Кэмпс приказал поднять весь полк. Там оказалась по меньшей мере чашка, свернувшаяся крови группы О. В кухне и в помещении для угля следов не было, а на стене у лестницы и на полу в ванной комнате следы были так малы, что не удалось установить, где в данном случае речь о крови человека. Давно ли эта кровь попала сюда, точно установить не удалось, но можно было по ряду причин полагать, что недавно. Вскорено в помещении первого этажа квартиры было пролито много крови и сделано всё, чтобы эту кровь устранить. На гладких поверхностях пола кухни и помещения для угля следы доносились тоже. На виниловом прихожей, несмотря на усилия, следы всё же остались. Отсюда можно сделать вывод, что размер кровавых луж и пятен был первоначально значительно больше. Кэмпс и Холден попытались установить количество пролитой крови по количеству свернувшейся крови, найденной под полом столовой. На пол, соответствуясь и по размеру и типу полустоловой сиюма, они вывели пол-литра свежей крови и через разные промежутки времени контролировали, сколько крови попало под пол и свернулось. После длительного эксперимента они пришли к выводу, что в тени мере полтора литра крови нужно было пролить на пол, чтобы под полом скопилось обнаруженное количество свернувшейся крови. Преждем не очедуется кровь, попавшая на ковёр гостиной, а на пол прихожей и ванной комнаты. Всё это сводило на нет возможную попытку Хьюма объяснить наличие крови случайными причинами, как, например, носовым кровотечением. Тем исследовал также диалог, с которой был завёрнут Торс Хекки. Адьела свободно пропускала налитую на него кровь. Если и было какое-то объяснение для следов крови в квартире Хьюма, то только то, что кровь просочилась из свёртков, с которых, как он сам утверждал, был закокован трукс Хекки. Но веки предположить что так много крови просохилось сквозь упаковку, что она должна была быть вся в крови. Но об этом Хьюм не сказал ни слова. Этого также не заметили ни у них сестра, ни штабен. Далее пришлось бы предположить, что груз находился то в гостиной, то в коридоре, то в столовой. Об этом тоже во время допроса Хьюм ничего не говорил. В тысячу раз вероятнее было предположение, что Хьюм убил Сетти в своей квартире и, волоча тяжелый круг через коридор, столовую и кухню, оставил подсюда следы крови. Беллоридж подозревал, что во время первого допроса, когда о следах крови им еще ничего не было известно, хвен ловко прощупал, что они уже знают, и, исходя из этого, построил свою версию. Поэтому решили держать в тайне все, что узнали о следах крови, чтобы не дать Хьюму возможности придумать объяснение следам, не признаваясь в убийстве. Единственная возможность запутать его в противоречиях заключалась в том, чтобы как можно неожиданнее сказать ему об обнаруженных в его квартире следах крови. Хансис спросил Кэмса и Холдена, «Нельзя ли по следам крови сделать дальнейший вывод о том, что убийство могло произойти только в квартире Хьюма, нигде больше?» Не поможет ли здесь наука свёртывания крови? Он например читал в одной книге по судебной медицине, что крупная кровь теряет способность свёртыванию. Возможно ли, учитывая это, что кросс, попавшая под стол становой Хьюма и свёркнутых с трупом человека убитого какое-то время назад, могла свёрнуться? Согласно показаниям Хьюма, свёрток, где находился торс жертвы, был доставлен ему домой, по крайней мере, спустя 10, а может быть и 24 часа после убийства. Следовательно, его кровь потеряла уже способность свертываться. Не является ли это доказательством того, что версия Хьюма, выдумка, что свернувшийся кровь, обнаруженная под полом, свидетельствует об убийстве Секки в квартире Хьюма. Два-три десятилетия назад Кэмпс и Холден, чистой совести могли бы ответить, что этот факт подтверждает вину Хьюма. В 1935-1938 годах немец, вальсер и француз Пидалья, а также и другие ученые констатировали, что через несколько часов после смерти Роструппа теряет свою способность к свертыванию. Но то, что тогда казалось простым и ясным, вызывало теперь в 1949 году. Большое спасибо. А результаты новых исследований опровергали старые представления о способности крови к свёртыванию. Все более тщательные исследования биологических и химических процессов в человеческом теле доказывают, что свёртывание крови даже в теле животного человека представляет собой очень сложный процесс с многими ещё неизвестными факторами и Бертольд Мюллер, один из ведущих немецких судебных медиков, жаловался в 1953 году. Процессы эти с расширением наших знаний становятся скорее загадочнее, чем понятнее. И еще во много раз сложнее была проблема способности крови трупа к свертыванию. В результате медленной смерти после длительной болезни в трупе находили как жидкую, так и свернувшуюся кровь. При мгновенной смерти, то есть при насильственной смерти, в трупе находили, как правило, жидкую кровь. Бруардель писал в 1897 году, что кровь повешенных свертывалась в первый час после смерти, а потом снова становилась жидкой. Об этом одно время забыли, но после Второй мировой войны снова открыли упомянутые обстоятельства и начали исследование многих еще более запутанных подробностей этого явления. Немецкие ученые Шлайер, Берг, Клайн и русские ученые Югин, Багдасаров и Гуляев обнаружили много новых фактов. В середине 30-х годов XX -го века в Советском Союзе исследования крови приняли очень широкий размах. Ученые научились использовать В группе крови крос трупов эти переливания проходили очень успешно. Выяснилось, что кровь укропастижно скончавшихся действительно в большинстве случаев на протяжении более или менее короткого времени свёртывается, а затем снова становится жидкой. В всяком случае, кровь группы менее подвержена свёртыванию, чем кровь живого донора. Но не удалось установить закономерность этих процессов. Во времени разжижение свернувшейся крови трупа могло произойти, согласно наблюдениям советских ученых, за 30 минут. Но в некоторых случаях также и через 3 дня свертываемость и несвертываемость крови по всей вероятности зависело от того, в какой части тела находилась кровь. На них также влияли многочисленные физические и биологические процессы которые происходили до, во время и после смерти и происходили по-разному в каждом случае смерти. Было непонятно, почему в случае быстро наступившей смерти кровь сердца не свертывалась, а при медленной смерти свертывалась. Существовало много трактовок этого явления. Предполагали, что предотвращает свертывание крови избыток крови углекислоты. А, например, в случае удушения кровь не свертывается от недостатка кислорода или, возможно, некоторые химикобиологические процессы при внезапной смерти сразу не прекращались, в то время как при медленной смерти они прекращались еще до ее наступления. Если немец Клайну путем ряда опытов Говорят о крови, которая кроет после семясти свертывается в двое часами, то согласно данным советских учёных, кровь сохраняет способность к свертыванию 5-6 дней. Скорее всего, оба вывода правильны, потому что исследования проводились в разных условиях. У немец Швейер находит, что периферийная кровь, то есть кровь в внешней системе тела, имеет совершенно разные фазы способности к свертыванию. И в связи с наблюдением он сделал вывод, что в случае быстрой смерти кровь, хотя и имела способность свертываться, но не свертывалась, а оставалась жидкой. В противоположность ему Нимитс Берг считал доказанным, что кровь сначала свертывается, а потом снова становится жидкой. Все это были предварительные выводы. Судебные медики и сирологи и искали пути разгадки тайны процесса свертывания крови. В те времена, когда Кэмпс и Холден задавались вопросом, можно ли построить объединение Хьюма на основании теории о свертывании крови, многое из перечисленного выше еще не было известно. Оба знали, однако, о работах англичанина Макферлина 1946-1948 годов, и о результатах исследований советских ученых. Они также проверяли на практике все, что узнавали из опубликованных работ. Все они единодушно доказывали, что кровь быстро умершего человека оставалась жидкой или снова становилась жидкой. Все это позволялось ему, но и объяснили, почему в его квартире оказалась кровь в садке. И хотя многие исследования говорили о том, что кровь крупа сохраняла способность, свертывали лишь первые в суде, что было доказательством вины Хьюма, а Кэмпс и Холден в его вине не сомневались, все же они понимали, что с этим аргументом нет смысла выступать в суде. Каждый опытный защитник использует отсутствие окончательного решения этого вопроса и опровергнет утверждение судебных медиков. 18, 19 и 20 января В 1950 году Христмас Ханфис, по его собственному обвинителю Домину Дохьюма, был первым судом Волт Бейли. Он обвинял Хьюма в том, что тот убил Стенли Секки вечером 4 октября или в ночь на 5 октября в своей квартире, расчленил труп, упаковал его части и сбросил их в самолёта в канал 5-6 октября. Благодаря пышным чёрным волосам и крупному свежему лицу Хьюм казался моложе своих 30 лет. Так записывал обвиняемый в английский журналист Жан Уильям. И хотя холодные выражения его глаз в этот день было сметчено, этот рот и линия густых бровей свидетельствовали о его жестокости и твёрдости. Ждать долго не пришлось, чтобы Хьюм продемонстрировал, как он твёрд и такой обладает фантазией. На протяжении трех дней Хамфрис вызывал своих свидетелей, начиная со сторожа Теодрома Велстрит, Миссис Страйп и кончая различными представителями Варрен-Стрит, которые отрицали существование каких-то мако-гри-хероев. Но главным козовым обвинения без сомнения было появление в суде Фрэнсиса Кэмпса и Генри Холдена, и их исследования обнаруженных следов крови. Это была абсолютная неожиданность. Хьюм сидел на скамье подсудимых, писал Джон Уильям, положив руки на перила. Он был собранным, как всегда, но чувствовалось его внутреннее напряжение. Это было триумфом отвинения. Но напряжение обвинителя было ничуть не меньше. Он буквально чувствовал на себе тяжесть решающего момента. Удастся ли Хьюму... «Как изобразить все события, чтобы обнаруженные следы крови нашли свое объяснение, а он сам при этом остался бы в стороне от убийства Сетки?» Хамфрису, Кэмпсу и Холдену не пришлось долго ждать, чтобы с захватывающим волнением и разочарованием убедиться, что Хьюму этот трюк удался. Когда защитник Леви попросил его объяснить все, он повторил сначала всю историю, вплоть до вечера 5 октября, когда Мак Гриерой принесли большой сверток в его квартиру в помещение для угля. До этого места он ничего не изменил в своих показаниях, но только до этого места. «Что вы сделали со свертком?» спросил защитник. «Что с ним вы сделали, когда ушли эти люди?» «Я пошел в помещение для угля», ответил Хьюм, «чтобы переставить сверток в стене. Когда я его поднял, Послышался какой-то булькающий звук. И я увидел на полу лужу крови. Хантис, с нам вгляделся в круг его глаз, затем подался весь вперёд, чтобы не упустить ни слова, не пропустить в показаниях хмыма ничего, за что можно было бы зацепиться. С какой наихладнокровно хмыр рассказывал, что в этот момент его охватил ужас. Он нашёл кровь также в гостиной, где сначала находился Сёркас и Стёррио. На следующее утро он попытался убрать сверток из дома и помес его сначала к кухонному столу, а затем в столовую. При этом сверток развязался, и на пол хлынула кровь, которая протекла даже в коридор. Он вытер кругом кровь, перевязал груз и завернул его в одеяло. Затем снова замыл везде следы крови. Лишь потом появился рабочий гаража, чтобы цеплевать пол, и он попросил помочь донести груз до машины. Затем шла известная уже история поездки на аэродром и Саузенд. Ханфрис чувствовал трезво рассчитанную ложь. Взволнованно он пытался перед крестным допросом запутать Хьюма в противоречиях. Напрасно. Он использовал единственный пробел в рассказе Хьюма. Как могла попасть кровь на ковер в гостиной? Но Хьюма нельзя было ничем смутить. Равнодушно он заявил, что сам этого не может понять. Разве нельзя и в других квартирах на коврах найти следы крови, происхождение которых никто не может объяснить? Насколько ему известно, не было даже установлено человеческое ли это кровь. Во всяком случае, ни Кэмс, ни Холден ничего подобного не доказали. С каждым словом, Клюма в Ханфрисе росло убеждение, что он лжет. Но он не мог опровергнуть эту ложь. Хамфис и Холден ничем не могли ему помочь. Конфис перетрелся на допрос, Хамфис понял, что проиграл. Все, что было потом, уже не играло большой роли. Адвокат представил нескольких свидетелей из Палижа, которые знали матерой игры. Не очень важно было также утверждение Дональда Кьера, выступавшего свидетелем защиты, что невозможно распилить кости пилой так, чтобы не привести внимание соседей, Все это второстепенные вещи, совершающим было, как выразился один корреспондент, что единственное доказательство — кровь убитого — не могло внести ясность в дело. На шестой день суда, 23 января, присяжные удалились на совещание. Когда они вернулись в зал, один из них заявил, что они не могут прийти к единорушному решению. Голос говорившего свидетельствовал — Его убеждение в том, что Хьюм виновен, но его просто не удалось улететь во лжи. Ханты потребовал создания нового состава суда, новый, но в иной исход дела уже не верил. Однако он все же решил не дать Хьюму возможности уйти от ответственности. Используя его показания о том, что и свертка лилась кровь, он обвинил его в соучастии по устранению трупа, то есть в содействии сокрытия убийства. На вопрос Спитаятан суда его новым, хладнокровным и открыто убийца, Хёму пришлось ответить. Да, считает. Судья Велех осудил его на 12 лет каторги. На следующий день Хёму отправили в Дартмул. В Англии писал позднее корреспондент газеты Санги Пикчуэл, что Виктор Смит чувствовал, что Хёму бегал ради спасения своей головы. Раздавались голоса, признававшие, что Кэмпс и Холден смогли бы доказать вину Хьюма, если бы наука предоставила в их распоряжение более надежную точку опоры. Были минуты, когда Кэмпс с большой горечью говорил об ограниченных возможностях судебной медицины после ста лет ее развития. Особенно ярко эта мысль прозвучала в его реферате от 23 ноября 1950 года с которым он выступил в Лондонском обществе судебных медиков и где он говорил о деле Хьюма. При всей объективности ученого чувствовались его убежденность в виновности Хьюма и признание собственной беспомощности. В заключении он сказал, вопрос о том, кто убил Секи, так и остался темой для размышлений. Он и не подозревал в тот момент, что пройдет лишь несколько лет. И одно из Книжнейший из признаний в истории криминалистики ещё раз поставит в центре внимания дело Сэки. Все ответит на вопрос, кто был его убийцей. В первого февраля 1958 года хён был досрочно освобождён из Дартмура. Спустя четыре месяца, 1 июня 1958 года, английская воскресная газета Санди «Викториэль» вышла с заголовком «Сенсационное признание Дональда Хьюма «Я убил Шекки и избежал смертной казни». В это было трудно поверить, но это было так. Не желая вести трудовую жизнь, руководимый цинизмом и жаждой наживы, Хьюм продал газете за 2000 фунтов ферлингов истинную историю убийства Стэнли Шекки. Он хорошо знал, что он не мог что ни один английский суд не будет судить его за преступление, которое уже разбиралось в суде. Признание Хьюма, подвергшееся перед опубликованием тщательной проверки, подтвердило точную картину хода преступления, как ее представляли себе следователи, в результате судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. После крушения всех послевоенных коммерческих дел, Хьюм стал компаньоном с этим, в его темных операциях. Он ворвал автомашины, вывозил оружие за границу. Сек ему хорошо платил, но смотрел на него, как на ублюдка, на хвостливого лжица. К 1949 году ненависть Хьюма к своему высокомерному работодателю достигла предела. Тогда вечером 4 октября 1949 года Секи тайком посетил Хьюма, чтобы дать ему новое поручение, Они поссорились. В драке Хён схватил нож и всадил его в сотке. Сотки не успел рассечься и рухнул на сковёр. Затем Хён добил его. Всё произошло в течение нескольких минут. Даже занавески на окнах не были опущены. Затем Хён потащил тяжёлый труп через коридор в столовую, а туда в кухню. И наконец, В последний для угля, куда его жена из-за страха перед Михалень когда не входила. Поэтому на ковёр в гостиной пролилось много крови. Хвынь тщательно провытер всю кровь и попытался очистить ковёр, но это ему не удалось. Затем он вытер все предметы, которых мог касаться соседи, и таким образом дезинфицировал его от всякой пальцов. После вышел на улицу сел в «Китроэн» в «Шеки» и отогнал его в Кембридж, в «Керраса Ньюз». Там он оставил машину, взял такси, проехал часть пути, вышел и пешком вернулся домой. Никто не видел, как он вернулся домой. Ночью при помощи кухонного ножа и старой пилы Хвем отделил голову и ноги от трупа «Шеки». Занятие-то отняло меньше времени, чем он предполагал. С головой уптывая в пустую консервную банку с сады кихайнс, ноги в коробку, торс и руки сначала обернул волоком, потом одеялом. Когда вท้อง ин следующего дня появилась домработница, мисс Страйт, работа в её мы была уже давно завершена. Кухня, гостиные для угля были тщательно убраны, ковры сданы в химчистку и крашение, а пыль была приказана пропыливать. Ни из пакетов, ни сверху кровь не просыпилась. Так как у него было мало времени, труп он выбросил с самолета не очень далеко, до канала. Только эта его ошибка привела к тому, что труп всплыл у берегов из секса. Три недели до его ареста Хьюм использовал для проведения работ по дальнейшей очистке кластиры. Наконец он решил, что устранил абсолютно все следы убийства. Лишь когда были опубликованы номера "Банкнот Хекку", Хвимпэну стало ясно, что ему не удастся избежать ареста. Сказал стол придумывать свою первую версию, историю с магом Гермием. Обнаружение следов крови было для него ужасной неожиданностью, но это заставило его думать продолжение. "А разве нам не удалось?" спрашивал он. Современно это публикевание беспримерно циничного признания Хьюм уже подкинул Англию. Он появился в Цюрихе, выдавая себя за канадского леצчика Бирда. В 1959 году злокойно налетел при налете на банк, где он ранил кассира и запудбил шофера такси. Тут приговорил его к пожизненному заключению. В признаниях Хьюма в июне 1958 года было задержаем оправданием для хамфса Бэберджа и в расчётах рудников для Кемпса и Холдена имело тоже большое значение, так как показывало, что их исследования и выводы были правильными.